Глава двадцать п я т а в е д ь м а и бес». «Пусть небеса пылают, И а л ы е заря разрежет горизонт. Идем мы в бой без чести, Но д е м о н а м она и не нужна». Тихонько мурлыкал бес для собственного успокоения. «Лейся кровь рекой, Мы, легион рабов, Наполним кубки болью. «Чужой своей неважно, в бой какая безвкусица!» Буркнула Шидар, продолжая наблюдать за внешним миром. Рогатый на это замечание просто пожал плечами. Он — порождение пекла. А там ценный ресурс с давала с и л а врагов, пожираемые вместе с их плотью. Ничего удивительного, что и песни были соответствующие месту. Ему на ум пришли воспоминания о самом первом сражении. б е з тогда только начинал свой долгий путь. С каким нетерпением и жаждой крови он ожидал сигнала, чтобы ринуться в бой. Тогда он, напитанный силой господина, всем сердцем желал вцепиться в горло врага и не испытывал ни капли страха. Возможно, для высших демонов происходящее было битвой, а для таких, как хвостатый бойней. Две армии, з а м е р ш и е друг напротив друга, и жуткое чувство всеобъемлющего страха, подавляемое и преобразуемое высшими в жгучую потребность чужой боли. Бес еще помнил, как его копыта отбивали дробь по иссушенной жаром пеклоравнине. В тот момент он мечтал погибнуть во славу господина. Прошли годы. Хвостатый в разы поумнел и превратился в беса, способного на самостоятельные решения. Сейчас он понимал, что исполнял роль мяса, и таких было тысячи. Уже не животные, но еще и не полностью разумные твари. И воля хозяина домена единственное, что удерживало их. Когда протрубил р о к отчаяния, они побежали. Две лавины из порождения демонической крови. Казалось, поле битвы вздрогнуло от такого количества лап, ног и копыт, несущихся в яростном порыве к центру схватки. б е з горько скривился. Они и были звери. Рвали, кусали и жрали друг друга. В тот день сухая почва долины напиталась сполна. В тот день он выжил и заслужил одобрение, а сила господина дала толчок к дальнейшему развитию. Он поднялся на ступень выше, стал прислужником, бесом с разумом. Ему доверили заниматься контрактами. Не самая плохая работенка. Оставаясь на относительно коротком поводке, бес мог путешествовать по мирам. Слабый физически, но достаточно смышленый, чтобы получать выгоду от магов, выторговывать людские души или способности, а иногда и услуги. Возможно, в будущем он заработал бы нечто большее — свободу. Рядом с ш и д а р Хвостатый оказался настолько близок к цели, что протяни лапу и схвати желаемое. Увы. Вместо заветной мечты беса ждала очередная темница и скорая смерть. Правда, осознал он это не сразу. Глупо было врать и притворяться. — Все порождения пекла, даже те, кем двигали сплошные инстинкты, хотели жить. Это заложено в основу их вида. Пусть и за счет других. Шедар не раз называла подобных ему паразитами и б е з соглашался. Потому когда она направила ворона под удар кинжала, рогатый мешать не стал. Между ним и оружием щитом встанет ведьма. Тонкое лезвие ритуального клинка вспорола их мир. Бес прижался к ногам Шидара и дрожал всем телом. Он надеялся на чудо, а она... Она не оттолкнула и не посмеялась, лишь тихо произнесла. «Не бойся». Это было так на нее не похоже. Рогатый поднял голову, желая поймать ее взгляд. «Очень зря». Глаза зеркало души, и внутри у его ведьмы творилось что-то дикое. е д а р и — промямлил бес. Она ничего не ответила. Улыбнулась так странно и так мучительно-трогательно, что хвостатого затрясло от неопознанного им чувства. С большим трудом бесу удалось определить, что именно вывело его из равновесия — страх потери. К хозяину домена он подобного никогда не испытывал. Пусть хвостатый и обязан был его защищать, но бояться за него не приходилось. Шадар все оказалось иначе. Где-то в самом потаенном уголке того, что заменяло бесу душу, он испугался потерять п о д а р е н н ы й ведьмой кусочек тепла. Рядом с ней бес как будто становился частью чего-то светлого, и если шорох вдруг погибнет, то жизнь Хвостатого вновь наполнится пустотой, холодной и безжизненной. Момент вылета из книги он запомнил плохо. Только болезненный стон Шедара и ощущение перехода. Такое же возникает, когда сила тянет на призыв мага. За свою долгую жизнь бес усвоил одно полезное правило. Если ты слаб, не переходи дорогу сильным. Поэтому первым делом он ловко увернулся от чьего-то сапога и забился под алтарный камень. «Шедар!» — взвыла несостоявшаяся жрица т а к а р а Алая. «Ты даже сдохнуть не можешь!» Выглядела полоумная ведьма неважно. Похоже, ей знатно досталось из-за срыва ритуала. Алтарь опустил, жертва ускользнула. Бес поморщился. Подобное ему было знакомо. Когда после вызова его утягивало в подпространство, но потом ритуал вдруг резко прекращали, к о р е о жила в такие моменты неимоверно. «Сама бы уже давно сдохла, нежить!» Зло прошипел бес и постарался слиться с камнем. Все, что ему было видно из-под плиты, — это ноги магов. На краткий миг подумалось, что нынче он вроде как на стороне добра. Однако новый образ доверия не внушал. В любом случае добро и без участия хвостатого побеждало. Судя по магическим всполохам, кто-то активно добивал культистов. Кучку людишек в одинаковых балахонах, тут и там льнувших, к выщербленным булыжникам пола. «Что за дрянь?» — поинтересовалась магичка в черном. В отличие от остальных, ее лицо бес рассмотрел и вновь скривился. Дамочка недалеко ушла от т а к а р ы На астральном уровне от нее исходил сладковатый привкус смерти. Некромант! т с л ы ш ь проглот, тебя дрянью обозвали», — гаденько заметил бес. Он не сомневался, пень его услышал. От женщины тянуло силой. Она исследовала проглота. То, что выглядело как пень, тоже исследовало зал. Для него новый мир был открытием. Бес не удержался и пренебрежительно хрюкнул. Он был уверен, живым проглота отсюда не выпустят. Вот за себя хвостатый не волновался. Ведь такие, как он, для собравшихся магов слишком мелкая добыча. Об него марать руки они не станут. И верно, служительница смерти лишь скользнула по нему взглядом, не выказав и талики интереса. «Никто не сравнится с моей д а р и зло пропыхтел бес. «А знаешь, что сейчас будет?» — продолжил он беседу с бывшим приятелем. «Мы с тобой для этого измерения чужие. Я из пекла, а ты?» «Ты — результат магической ошибки. Ошибки, дружище, устраняют». «Сейчас уберут Зогорда, потом уберут тебя!» Хвостатый говорил тихо, но внятно, так, чтобы проглот услышал и понял. Одна из тонких ветвей коснулась шеи беса. Пень времени зря не терял. Пока маги сосредоточили силы на первоочередных врагах, он уверенно и неумолимо разрастался, оплетая зал корнями. «Ты очень силен, а значит опасен!» разжевывал бес, Оглядываясь в поисках своей королевы, он помнил, что она упала с другой стороны алтаря, утянув за собой докасту. Хвостатого не покидало мерзкое, зудящее чувство боли на грани восприятия. Казалось, Шадар а н е н а Сомневаюсь, что здешние кудесники тебя оставят. Хвостатый несколько раз сочувствующе хрюкнул, выдержал торжественную паузу и напомнил. Я привел тебя в этот мир, подарил шанс на жизнь, и мне больно сознавать, какой трагический конец тебя ожидает. В любой ситуации бес руководствовался первым правилом заключения сделок. Клиент всегда тебе должен. А если нет, то заставь его поверить в обратное. А еще хвостатый заметил, как проглот пожирает тела культистов. Труп за трупом. а порой еще и живые люди исчезали в коконе из веток и листьев. «Решай, как поступить», — подтолкнул дитя тьмы к действиям бес. «Можешь же сотворить такое, чтобы ух!» Ветка на горле хвостатого шевельнулась и нехотя убралась. Бес выдохнул, стирая со лба холодный пот. Давно у него не было столь тяжелых переговоров в одностороннем порядке. Оглядевшись, он рассудил, что самое безопасное место сейчас рядом с ш и д а р и потому, резво перебирая копытцами, пополз к госпоже. «А теперь сыграем!» — услышал он голос Дарьи и ускорился. «Не высовывайся!» — скомандовала она кому-то. «Не понял. Мне что, не ползти?» — тихонько пробурчал он, но на всякий случай замер. Взору беса были доступны два противника. Один щеголял в черных сапогах, обувь другого скрывал знакомый до отвращения халат, проклятый кукольник. «И что она в нем нашла?» Печально вздохнул хвостатый и продолжил ползти. «Сыграем», — поддержало предложение Шидар т а к а р а а л а Бес и так не сомневался, что у этой ведьмы основательные проблемы с головой. Но ее следующий поступок удивил даже его. С громким хохотом т а к а р а вонзила кинжал бытия в камень. «Отчаянная дура!» — воскликнула некромантка. Бесу даже почудилось, как она восхищенно цокнула языком. Он ее чувств не разделял. Безумная ведьма всадила артефакт прямо в центр алтаря. Хвостатый всем телом ощутил, как тот содрогнулся, будто в испуге. То, что творилось с энергетической оболочкой ритуальной каменной плиты, описанию не поддавалось. Принести в жертву жертвенник. Это насмешка над законами мироздания. Глупость, помноженная на отчаяние. Бес снова сделал вид, что его здесь нет, придерживаясь своего самого главного принципа. В непонятной опасной ситуации лучше всего спрятаться и переждать. Пень протянул ветви к алтарю. Кажется, подпитки от тел культистов ему показалось недостаточно, и он не стал мелочиться. Прямой поток энергии от ушедшего бога. Вот где настоящее раздолье. «Ты что творишь?» — взвизгнула Алая и попыталась помешать проглоту. Тот не обратил на ее потуги ни малейшего внимания. Он деловито оплетал алтарь, в какой-то момент невежливо откинув беса в сторону прямо к ногам ш о р о х Хвостатый неожиданному полету несказанно обрадовался. «Жадность — грех!» — прокряхтел бес, выпутываясь из веток. Развивать мысль он не собирался, пусть учится на своих ошибках. Когда пень проглотил его золото, Хвостатый проглотил свою обиду. Теперь настал час расплаты. Наконец-то предатель узнает, что на каждую силу найдется другая сила. «Настоящее порождение тьмы!» восхитилась некромантка. — Скажем кому, не п о в е р и т Что оно делает? — мужской голос. Бес хмыкнул. Кругом маги очевидного не понимают. Он-то сразу догадался, что кое-кто польстился на кусок не по размеру и скоро подавится. Алтарь превратился в своеобразный растительный кокон. Он пульсировал, словно живой. Проглот изменял древний камень. «Оно сдерживает портал!» Некромантка наблюдала за происходящим с жадным интересом. «Или что-то еще?» «Лучше бы оно ничего не делала, куколка», — заметил один из магов. «А мир нас духло и нас не задело». «Боюсь, я вас расстрою, магиана Боллинджер. Оно его не сдерживает. Оно его изменяет». Этот голос принадлежал ректору, а постылившего гончара, кажется, ничто не могло выбить из колеи. Неважно, полезут из портала чудовища Зогорда или т в о р е н и е тьмы, он все так же будет спокоен. «Отпусти! Господин, я не виновата!» На дикие вопли Аллы внимания никто не обратил, все были заняты своими делами. Бес растерянно почесал лысину. Тут вроде как мир должны спасать от нашествия тварей. Он осторожно осмотрелся. Маги вели себя так, словно происходило рядовое событие. Может, они чего-то ждут? Лао каким-то непостижимым образом уже оказался рядом с ш и д а р Другие тоже не отставали, движимые личными интересами. Досадный изъян тактики притворись незаметным, слишком много упускаешь в процессе. Герой мечтаний до касты прижимал девчонку к себе и что-то нашептывал. Из-за ощутимого гула алтаря слов бес не слышал. Зато к разговору ректора и его ведьмы с удовольствием приобщился, подкравшись к ним ближе. «Ты ранена». Простая констатация факта. «Забота». Хмыкнула Шидар и повела плечами, вероятно, проверяя, насколько сильно. «Поморщилась». Лица в сторону заклятого любимого она не повернула, не спускала глаз салой. Та отщетно боролась с хищными ветками, расчищая алтарь, и скулила то ли от отчаяния, то ли от злобы, а может и от боли. Лишившийся шанса войти в этот план Зогород был явно в бешенстве. «Всегда!» — глухо обронила Шедан, не решаясь добавить нечто большее. Шедар это поняла. «Ты прав». «Сейчас не время». На миг пристально всмотревшись в Лао, согласилась она. «Обещай, что когда мы выберемся отсюда, ты не сбежишь». б е з потряс головой, проверяя, не ослышался ли. Гордый степняк и столь просящие интонации. «Мы поговорим», — уклончиво произнесла Шорох. «Сейчас важнее прикончить Токару. Одна из нас должна умереть». «Пусть это будет психическое», — взвизгнул бес, плюя на конспирацию и вскочил на копыта. «Хватит любезничать! Прибейте серву, пока она воюет с проглотом!» Очнулся. Ядовито заметил Ашадар. «Она должна напасть первой», — снизошел до пояснения Лау. «Видимо, близость любимой дала столь неожиданный эффект». Алтарь и жрец всегда связаны, они — часть ритуала. Прямое обращение к мирозданию подчинено законам. К тому же я имел смелость отдать ее Ирель. Закончил он, не отрывая напряженного взгляда от своей ведьмы. Бес хотел съехидничать на тему любви, людей несвойственного им поведения, но передумал. Вовремя вспомнил, что и сам здесь на правах пня — Разве что не столь опасный. Потому его пока и игнорируют. «Прекрати! Хватит!» Истошно кричала Алая, голыми руками разрывая оплетавший алтарь корни. Она так старалась, что кожа местами расползлась, оголив мышцы и связки. «Повелитель, помогите! Вы нужны мне!» Судя по всему, зрелище могло длиться вечность. т а к а р а в приступе безумия уничтожала помеху, пень продолжал разрастаться. и д и л и я б е з н о с т а л ь г и и вздохнул. Как-то он вошел в сговор с другим мастером договоров, таким же, как он. Один из них наводил бедствие по заказу, другой снимал. Бесконечный процесс, почти золотая жила. «Мне надоело ждать». Разрушая странное затишье в разгар операции по спасению мира, громко сообщила некромантка. «Эй, ты! Как тебя?» — ткнула она острым ноготком в сторону ш о р о х о т в л е к и ее, принеси пользу. Сколько можно, пусть уже нападет!» Давненько бес не видел такого недоуменного взгляда у своей королевы. ш и д а р даже оглянулась, но кроме Мартинити и декана боевиков за ее спиной никого не было. у д и в и т е л ь н а я рядом, — заключила ш и д а р и не без издевки добавила. — с н и з о й д и сама до простой колдуни, о, великая! — Да жива только благодаря кукловоду, — процедила жница смерти, формируя в руке заклятие. — Мне, в принципе, не важно, кто из вас пополнит коллекцию. Всегда было любопытно, за сколько смертей жнец оказывается у трона своей госпожи. Промурлыкала шорох, тоже концентрируя силу. Еще мне интересно, правдива ли молва, будто посвященный некромант умирает от своей косы единожды и навсегда? Бес невозмутимо, но крайне целеустремленный аккуратно укрылся за широким халатом ректора. Подобный тон хвостатый знал отлично. К тому же опыт подсказывал лезть между двумя бабами, дело гиблое. «Интересные у тебя соратники?» — заметила ш и д а р обращаясь уже к Лау. «Что сказать? Тебя всегда привлекали необычные женщины». «Значит, не безразличен», — улыбнулся Лау и спрятал кисти в широких рукавах халата. «Мне приятно твоя ревность». И тут же, не дав ш и д а р что-либо возразить, обратился к некромантке. «Магиана, б о л е н ж е р вы забываетесь». — Бесстрашный, — прошептал бес, воровато огляделся и унес копыта поближе к Мартинити. — Крошка, — проворковал он, — мы же друзья, помнишь? Молчание — знак согласия, а друзей надо выручать. Я здесь рядышком побуду и... По стыдному п р о с я ч е м у визгу предшествовала резкая фраза вредного защитника невинной девы. Пошел прочь. Короткий полет от пинка сапогом завершился для беса ушибами. Ох, не зря ему не нравился Асти. Предлагал ведь Шидар найти девчонки другого героя. Как чувствовал. Рантар, укорила Мартинити. Всего лишь не шибес. Не волнуйся. Отмахнулся т о т и кивнул на исчезающие в корнях тела пособников а л о й Еще немного, и серые плащи уничтожат последних питающих культистов сущностей. Ты не видишь, но за каждым человеческим трупом стоит тварь не нашего мира. Ты... ты во всем виновата! Не крик, вой сумасшедшей ведьмы вновь напомнил присутствующим, что еще ничего не кончено. Такара Алая нашла того, кто должен ответить за случившееся, и послала в ш и д а р заряд сырой силы. Бес не разобрался в приемах колдовства ведьм, но, судя по сплетению разноцветных магических потоков, Зоогорд по-прежнему питал Алую. ш и д а р ушла из-под атаки, отскочила в сторону. Второй удар пришелся по щиту Лао. — Прячешься! — прошипела т а к а р а Опять уклоняешься! Ты всегда уклоняешься! «Хватит прикрываться всеми подряд! Ну же, прими честный бой!» Бес во все глаза смотрел на женщину, которая давно перестала ею быть. Если хвостатый родился чудовищем, то она же им стала. Он вдруг понял, какое заклинание готовит безумное. Среди демонов его прозвали «последним р о с ч е р к о м пера». Когда м а к не справлялся с призывом более сильной сущности, Он уничтожал себя и все живое и неживое вокруг, буквально взрывая свой дар. Силы в этот момент выплескивались такие, что плавились камни. Да что камни? Закрывались пространственные переходы. Даже если маги выстоят против первой волны, все маму готовы н а у ч а с т ь остаться под руинами подземелья. Катакомбы будут разрушены... Университет Чероплёдства со всем студенческим городком рухнет им на головы. «Командир, не знаю, как, но её надо убить», — озвучил общую мысль помощник Асти. «Если стваривать мы, есть кому разобраться. То э т о облезлая ведьма того и гляди похоронит нас всех вместе с собой». Бес фыркнул. «Есть кому разобраться с проглотом». «Что-то эти кто-то никак не начнут», спрашивается, чего они ждут. «Не лезь, котик, она моя», — сообщила некромантка, выдвигаясь вперед. Головы на ее поясе мерзко скалились. Беса п е р е д е р н у л о от отвращения. «Магиана б о л л и н ж е р если не хотите, чтобы мы убили Алую, поспешите ее остановить», — отрезал л а у продолжая прятать руки. и к у л ь т и с т о в в зале мы уничтожили». Но сколько их осталось в лабиринте насколько они опасны, неизвестно. С нами теневой легион императора, уж эти демоны без добычи не уйдут. Отмахнулась женица и сорвала с пояса сушеную голову. Кровищи, напьюсь! Радостно з а в и ж а л а та. Кровь, кровь, дай, дай! Держи. Необычный снаряд полетел в токару. Брызнула кровь. Алая сбилась и не смогла закончить творимое заклинание. Говорящая голова впилась безумной ведьме прямо в горло. Казалось, она пьет саму жизнь, в действительности. Она стремительно поглощала магический резерв ведьмы. т а к е р а покачнулась и рухнула на колени. Захрипела, пытаясь отодрать орудие женицы смерти. Но чем больше она пыталась, тем сильнее артефакт вгрызался в плоть. «Люблю безумных». — хищно облизнулась Боллинджер. — Они ничего не замечают. — Хотим, хотим! — з а т р а т о р и л и другие головы на ее поясе. — Потерпите, лапушки! И р а й ласково провела по ним рукой. — Ведьм на всех хватит! В словах женицы крылись угроза и вызов. Хвостатый хорошо знал, как на подобные выпады реагирует ш и д а р Шорох. Потому его ничуть не удивило, когда она оказалась за спиной бывшей сестры по кругу, ослепившая на миг вспышка, и вот уже вырванный с частью глотки алый артефакт падает к ее ногам. Магии ночной охотницы еще хватило на то, чтобы раздавить истошно визжащую сушеную голову и подавить всплеск от разрушенного вместилища силы. А вот сделать очередной шаг уже нет. ш е д а р мягко опустилась рядом с токарой, которая все еще была жива и даже пыталась колдовать. Ничего не выходило. «Прощай, сестра. Ты была одной из нас. И умрешь одной из нас». Тихо произнесла шорох. х к о в е н скорбит по тебе». С ее пальцев сорвалось голубое пламя и жадно перекинулось на Алую. Ночная охотница придерживала ее все то время, пока безумную ведьму пожирал огонь. Такара смотрела остекленевшим взглядом в одну лишь ей ведомую пустоту. По ее щеке скатилась единственная слеза. Она не вырывалась. Губы умирающей шевельнулись в ответ, и бесу показалось, что она попыталась сказать спасибо. Возможно, то была просто игра теней. э р е л ь Боллинджер не собиралась спокойно смотреть, как ее законную награду и добычу столь бесцеремонным образом уводят у нее из-под носа. Она пребывала вне й себя от ярости за испорченный артефакт, но... Против трех боевых магов Асти, Лао и Лепорта, разом преградивших ей путь к Шидар, оказалась бессильна. «Она моя! Моя добыча!» — рычала Боллинджер. «Ведьмы умирают свободными», — тихо, но жестко произнесла шорох. «Значит, ее место займешь ты», — пообещала некромантка. «Поспешность губит великие замыслы», — обронил Ишидан. Больше он рук не прятал. Лао вновь превратился в кукловода. «У нас был уговор», — процедила Ирель. Бес отметил, что жница явно побаивается вступать в открытое противостояние с ректором. «Хватит!» — наконец-то вмешался Ронтар. «У нас портал, не пойми куда, вот-вот откроется. Конечно, и мои ребята, и серые плащи знают свою работу. Но, может, вместо того, чтобы поубивать друг друга, вы все же сосредоточите силы на закрытии демоновых врат? Так нам всем было бы проще». Хвостатый перевел взгляд на алтарь. Судя по пульсации древесного кокона, что-то у пня не заладилось. Проглот все так же пытался переподчинить алтарь, но, похоже, дела его обстояли не очень. — Дитя тьмы, — задумчиво пробормотал бес. — Действительно, дитя, совсем глупыш. Происходящее напоминало попытку неразумного ребенка сделать подарок матери. Или же он хотел показать, насколько силен? Впрочем, именно бес навел его на эту мысль, подтолкнув бывшего приятеля к пропасти. Жалел ли хвостатый об этом? Ни капли. Он надорвется. Неожиданно громко даже для себя сообщил бес. Неужто догадался? Устало ответил шорох. Или сам лапу приложил? Хвостатый скромно потупился. Настоящим героям, как и настоящим предателям, слава ни к чему. Все, кроме безумной т а к а р ы давно уже поняли, чем закончится противостояние двух могущественнейших сил, и поэтому терпеливо выжидали, не мешая порождению тьмы. И они дождались. Нечто, теперь уже лишь отдаленно напоминающее пень, начало истончаться. Куда ему было тягаться с о г о р д о м и заемными силами ушедшего бога лжи и коварства Гелерада? Дитя тьмы исчезала, его затягивало в портал. Он сам стал источником пищи для тварей другой реальности. Проглот отчаянно цеплялся за этот план бытия, хватался ветвями за тех, кто еще остался жив. Безуспешно. Маги выставили щиты. Черные древесные плети с них соскальзывали. б е з мертвой хваткой вцепился в сапог Шидар, которую прикрывал Лао. Это обеспечило ему спасение. Благородство кукловода хватило и на бедняжку Ильсу, все еще пребывающую без сознания. Возможно, ректором двигало вовсе не человеколюбие, а тонкий расчет. Тем не менее, он спас жизнь принцессы. ы м о ё золото!» — Мои сокровища! — выл бес, обливаясь горючими слезами. Его раздирало от желания броситься спасать, непосильным трудом н а ж и т о й однако инстинкт самосохранения победил жадность. Один за другим в зале начали открываться окна порталов. Прибывали основные силы теневого легиона в связке с магами из управления по устранению внешних угроз. — Уходите! — приказал Асти. «Вам здесь делать больше нечего. Уж демоны с демонами совладать смогут». «А как же ты?» — всыпилась в его плащ Мартинити. «Рантар, позволь, я позабочусь и о твоем мотыльке», — произнес Лао. «Все будет хорошо, милая. Теперь уж точно». Асти мягко отстранил любимую и благодарно кивнул другу. Бес со щемящим чувством наблюдал, как перед его королевой открывается окно перехода. Вот и все. Его жизнь в этом мире закончилась. Скоро и его утянет в родной план бытия на ковер к главе домена в пекло. «Поверить не могу, что делаю это», — со вздохом пробурчал Ашидар. «Ну? Чего встал, рогатый? Тебе отдельное приглашение нужно?» «И я...» тоненько пискнул бес, не смея открыть д в е р искребущейся надежде. Он поймал лапками кончик хвоста и утер ы м глаза, шмыгнул пятачком. Потом он будет укорять себя за столь постыдную чувствительность и посыпать лысину пеплом. Но сейчас он ничего не мог с собой поделать. — Королеве нужны подданные, — усмехнулась Шедар и, собрав остатки сил, сама шагнула в портал. Бес опрометью скользнул за ней, позабыв, что он вроде как двуногий, и еще чего доброго передумает, или гончар помешает. Лао не помешал, но не удержался от искушения нападать проныре, который, по всей видимости, теперь шел комплектом к любимой ведьме. И если все остальные вошли в новую жизнь степенно, то бес в нее буквально влетел, о чем хвостатый, разумеется, не жалел ни капли.